День второй. Глава пятая. Неистовство. 25 июля 2 часа 14 минут. Кёльн, Германия. Для греев церкви всегда обладали притягательной силой, особенно в вечернее и ночное время, но только не этот собор. После недавнего побоища, случившегося здесь, от этого готического сооружения исходило почти осязаемое ощущение ужаса. Пересекая вместе со всей командой площадь, Грей рассматривал Кёльнский собор или дом, как его ещё называли местные жители. Собор был подсвечен наружными огнями, и от этого на его поверхности происходила причудливая игра серебра и теней. Большая часть западного фронтона представляла собой две массивные башни, между которыми располагался главный вход в собор. Башни были увенчаны похожими как близнецы шпилями с крестами на верхушках, друг от друга их отделяли считанные метры. Стрельчатые окна башен смотрели на ночное небо, приютившее ущербную луну. Выглядеет так, словно свет включили специально для нас, заметил монок, кивнув на освещённый собор и поправив на плече рюкзак. Чтобы не привлекать к себе внимания, они были одеты во все темное, но под одеждой каждый из них был облачен в костюм с жидкой броней. Их черные рюкзаки были набиты необходимым снаряжением, а также оружием, полученным от агента ЦРУ, встретившего их в аэропорту. У каждого из них было по два компактных пистолета ГЛОК М27, заряженных специальными патронами 40-го калибра с полой головной частью и оснащенных тритеевыми прицелами ночного видения. У Монка, помимо этого, был помповый дробовик серии Scattergun с патронами, в которых находилось волчье картечь. Это оружие было пристёгнуто к его левому бедру и скрыто от посторонних глаз длинной курткой. Разработанное специально для такого рода операций, компактное, как и сам Монк, оно было снабжено инфракрасным прибором ночного видения системы Ghostring для боя в условиях пониженной видимости. Кэт предпочитала более прозаические орудия убийства. В разных местах на её теле было спрятано восемь метательных ножей, причём до каждого из них можно было дотянуться из любого положения, едва пошевелив пальцами. Грейв взглянул на свои водонепроницаемые часы фирмы Breitling. Светящиеся стрелки показывали четверть третьего утра. Они добрались даже быстрее, чем он рассчитывал. Идя через площадь, Грейв внимательно приглядывался ко всем тёмным уголкам, высматривая возможную опасность. Однако всё похоже было спокойно. В будний день, да тем более в столь поздний час, площадь была практически безлюдной, если не считать нескольких прохожих, причём некоторые из них заметно пошатывались, и это наводило на мысли о том, что они недавно встали из застоликов близ лежащих пивных баров. Зато повсюду виднелись свидетельства того, что всего несколько часов назад здесь бродили целые толпы. На парапетах лежали букеты цветов, оставленные людьми, приходившими помянуть близких. На брусчатке валялись бутылки из-под пива, брошенные неряшливыми туристами. Мемориальные ниши были облеплены оплавившимися свечными огарками, а рядом с некоторыми из них стояли фотографии погибших. Кое-где свечи продолжали гореть, и в ночи они казались ещё более одинокими и печальными. В соседней церкви, залитой светом свечей, шла всенощная заупокойная служба. И на большом экране в режиме реального времени транслировалось обращение папы. А вот в соборе никого не было. Вход в него был закрыт для всех посторонних. Спутники Грея, как и он сам, настороженно смотрели по сторонам. Они не хотели рисковать попусту. Перед собором стоял закрытый грузовик для перевозки людей, на борту которого крупными буквами было написано полиция. Это была передвижная лаборатория судебной медицинской экспертизы. Уже после приземления Логан Грегори, заместитель директора по оперативной работе и второй человек в Сигме, по телефону проинформировал Грея о том, что все немецкие специальные службы в полночь были удалены из собора, но вернутся ровно в 6 часов утра. До этого времени собор полностью в их распоряжении. Впрочем, не только в их. При их приближении одна из боковых дверей собора отворилась. В дверном проеме, освещенная сзади, стояла высокая худая фигура, Рука поднялась в приветственном жесте. "Монсьёр Верона", едва слышно прошептал Окет. Сказав что-то двум полицейским, оставленным здесь для того, чтобы не допускать зевак на место преступления, священник снова сделал призывный жест рукой. Трое американцев вошли следом за ним в открытую дверь. Капитан Брайант с тёплой улыбкой проговорил: "Монсьёр, несмотря на трагические обстоятельства нашей нынешней встречи, Я очень рад снова вас видеть. Благодарю вас, профессор, ответила Кэт, возвращая ему столь же искреннюю улыбку. Её лицо смягчилось впервые за последнее время. Называйте меня, пожалуйста, Виггер. Они вошли в вестибюль собора. Монсьеньор плотно прикрыл дверь и запер её на ключ. Грей чуть ли не кожей чувствовал на себе изучающий взгляд этого человека. Виггер был примерно такого же роста, но более сухощавый. Его волосы с проседью были зачёсаны назад и слегка кудрявились. Тщательно подстриженная эспаньолка, чёрные джинсы, чёрный свитер с вырезом на груди, только белый крахмальный воротничок выдавал в нём священнослужителя. Но наибольшее впечатление на Грея произвели его глаза острые, не упускающие ни единой мелочи. Несмотря на внешнюю приветливость, в нём чувствовалась стальная, туго натянутая струна. Под его пронизывающим взглядом напрягся и распрямил плечи даже Монг. «Проходите», — сказал Вигар. «Мы должны начать работу как можно скорее». С этими словами он подошел к дверям, ведущим в Нев, открыл их и провел гостей внутрь. Когда они оказались в центре собора, Грея поразили две вещи. Во-первых, запах. Несмотря на то, что в воздухе все еще было разлито благоухание Фимиама, тут также ощущалось вонь чего-то горелого. Но не только это привлекло внимание Грея. Со скамейки навстречу им поднялась женщина. Она была похожа на молодую Одри Хепберн: белоснежная кожа, короткие чёрные волосы, разделённые пробором и заправленные за уши, и глаза цвета карамели. Женщина не улыбалась. Она обвела взглядом пришедших, и её глаза чуть дольше задержались на Грее. Он сразу почувствовал фамильное сходство между ней и монсьёром причём не благодаря внешней похожести, а из-за того, что у женщины был такой же пристальный, изучающий взгляд. Моя племянница, лейтенант Рейчел Верона, представил её Виггер. Церемония знакомства не заняла много времени, и хотя никакой враждебности по отношению друг к другу американцы и итальянцы не ощущали, они всё же представляли собой два отдельных лагеря. Рэйчел держала пришельцев на расстоянии вытянутой руки, словно в любой момент, если понадобится, была готова достать свой пистолет. А он у неё был. В ковнаплечной кобуре под пиджаком женщины Грей заметил девятимиллиметровую беретту. Надо приниматься за дело, сказал Виктор. Ватикану удалось на несколько часов предоставить собор в наше распоряжение под предлогом того, что после произошедшей здесь кровавой драмы его нужно очистить от греха и освятить. Монсиньор повёл их по центральному проходу. К церковным скамьям были прикреплены карточки с именами тех, кто сидел на том или ином месте и погиб во время теракта. Повсюду валялись жёлтые пластиковые полоски-маркеры, отмечавшие местоположение стреляных гильз. Сами гильзы давно забрали эксперты, а маркеры остались. Грей перешагивал через нарисованные мелом на полу силуэты человеческих тел. Кровь уже смыли, но она успела впитаться в полоски из известкового раствора между каменными плитами пола. Грей окинул помещение взглядом, пытаясь вообразить, какое зрелище предстало взгляду людей, первыми вошедших сюда после устроенного здесь побоища. Повсюду мёртвые, обезраженные тела, в воздухе стоит запах горелой плоти и вскипевшей крови. Он впитался в каменные стены, как и запах боли, и Грей почти физически ощутил это зловоние. По его телу побежали мурашки, но он всё-таки оставался католиком, и подобного рода убийство встревожило его в значительно большей степени, чем любое другое. Это был прямой сатанинский вызов Богу. Может, это и являлось мотивом преступников. Монсиньор заговорил, и головы всех присутствующих повернулись к нему. Вот здесь нашли уцелевшего юношу, проговорил он, указывая на исповедальную кабину, стоявшую возле северной стены. Джейсон Пендлтон, единственный выживший. Грей испытал мрачное удовлетворение от того, что не все находившиеся здесь прихожане погибли в ту страшную ночь. Нападавшие промахнулись, значит, они были способны допускать ошибки, значит, они обычные люди. Он стал анализировать эту внезапно мелькнувшую у него в голове мысль. Пусть произошедшее здесь было поистине демоническим актом, но рука, совершившая его, была человеческой. А любого человека можно поймать и наказать. Они дошли до возвышения с алтарём из мраморных плит и предназначенным для архиепископа троном с высокой спинкой. Вигер и его племянница осенили себя крестным знамением. Вигер преклонил одно колено, но тут же снова встал и провёл их сквозь калитку в алтарном ограждении. Там тоже находились маркеры и пометки, указывающие места, куда угодили пули. Секция церковных скамей к справа была заклеена полицейской лентой, перекрывавшей вход в неё. На помостье, завалившийся набок, лежал золотой саркофаг, отбивший при падении одну из каменных плит. Крышка от него валялась чуть ниже на ступенях. Грей снял с плеча рюкзак и опустился на одно колено. Золотая рака в целостном виде изображала собой миниатюрную церковь со стрельчатыми окнами. Выгравированные на золоте картины из жизни Христа Вот поклонение волхвов, добичевание и распятие были инкрустированы рубинами и изумрудами. Грэйн надел резиновые перчатки. Именно здесь хранились кости, спросил он. Виггор кивнул. Начиная с 13-го столетия. Кэт присела рядом с Грэйном. Я вижу, криминалисты уже искали тут отпечатки пальцев. Да, но ничего не нашли, сказала Рейчел. Монка кинул взглядом собор. А что-нибудь ещё они забрали? Была проведена полная инвентаризация, пояснила Рейчел. Мы уже опросили всех работающих в храме, включая священнослужителей. Возможно, мне придётся побеседовать с ними ещё раз, пробормотал Грей, продолжая осматривать саркофаг. Их квартиры расположены на другой стороне соборного двора, снова заговорила Рейчел, но теперь в её голосе зазвучали стальные нотки. Никто из них ничего не видел и не слышал. Ну, если вам угодно попусту тратить время, пожалуйста. Грей поднял на неё глаза. Я сказал возможно. Она встретила его взгляд, не моргнув. А мне казалось, что это расследование мы будем проводить совместно. Если же мы начнём на каждом шагу перепроверять работу друг друга, то ничего не добьёмся. Грей устало вздохнул. Расследование только началось, и вот уже трение по поводу того, кто тут главный. Виктор положил руку на плечо племянницы. Уверяю вас, что допрос был тщательнейшим. Кроме того, я сомневаюсь, что вам удастся выудить какие-нибудь дополнительные сведения у моих коллег, у которых привычка держать рот на замке зачастую перевешивает доводы здравого смысла, тем более когда вопросы задаёт человек, на котором нет белого церковного воротничка. В разговор вступил монок. Всё это хорошо и прекрасно, но может кто-нибудь ответит и на мой вопрос? Все повернулись к нему. По его лицу бродила кривая ухмылка. «По-моему, я спросил, не было ли похищено что-нибудь еще?» Грей с облегчением почувствовал, что внимание переключилось с него на Монка. Друг, как всегда, прикрывал его тылы. Дипломат, закованный в броню. Рэйчел буравила Монка пронзительным взглядом. «Как я уже сказала, ничего больше...» «Да, благодарю вас, лейтенант, но я хотел спросить...» Хранятся ли в соборе ещё какие-нибудь реликвии? Есть ли тут какие-нибудь другие реликвии, которые похитители не взяли с собой? Рэйчел смущённо умолкла. Просто то, что вы рассказали, может оказаться столь же информативным, как и то, что они похитили, пояснил свою мысль монок. Напряжение и злость покинули лицо женщины, и она явно расслабилась. Грейджи два заметно усмехнулся и покачал головой. И как только у него это получается. Монку ответил монсиньор: "Сбоку от нефа находится сокровищница. В ней хранятся реликвии из романской церкви, стоявшей некогда на этом самом месте: посох и цепь святого Петра, а также два обломка креста, на котором был распят Спаситель, посох священника XIV века и священный меч XV столетия, инкрустированный драгоценными камнями. И ничего из этого похищено не было", уточнил монк. "Нет, ответила Рэйчел. Инвентаризация показала, что все предметы находятся на своих местах. Кэт по-прежнему сидела на корточках рядом с Греем, но взгляд ее был прикован к стоявшим. «Выходит, что украли только кости», — констатировала она. «Но почему?» Грей снова занялся саркофагом. Вытащив из рюкзака фонарик-ручку, он включил его и стал исследовать внутренности раки. Ровные золотые поверхности и ничего больше. Впрочем, нет. Он вдруг заметил небольшое количество белого порошка, прилипшего ко дну саркофага. Снова инертное золото или пыль, оставшаяся от мощей. Был только один способ выяснить это. Он опять взял свой рюкзак и вытащил оттуда набор специальных инструментов. Выбрав из него миниатюрный пылесос, работавший от батареек, Грей с его помощью собрал порошок в стерильную лабораторную пробирку. «Что вы делаете?» — поинтересовалась Рэйчел. Если это пыль от костей, она поможет нам получить ответы на некоторые вопросы. Какие, например? Грей откинулся назад и посмотрел на пробирку. В ней оказалось не более 2 г порошка, который теперь казался сероватым. Мы можем выяснить возраст этого вещества и таким образом установить, что кости действительно принадлежат кому-то, кто жил во времена Христа, или наоборот. А вдруг преступление было совершено для того, чтобы вернуть останки кого-либо из предков, состоявших в роде дракона, какого-нибудь древнего феодального синьора или князя. Грей запечатал пробирку и убрал её в рюкзак. Я также хотел бы собрать образцы стекла от кубов, в котором хранился саркофаг. Наши специалисты исследуют его кристаллическую микроструктуру и, возможно, смогут выяснить, каким образом неизвестный прибор разрушил пуленепробиваемое стекло. «Я займусь этим», — сказал Монг, стаскивая с плеча рюкзак. «А как насчет камня?» — спросила Рэйчел. «И других материалов, находящихся в соборе». «Что вы имеете в виду?» — воззрился на итальянку Грей. «Что бы ни стало причиной смерти прихожан, оно могло также воздействовать на камень, мрамор, дерево, пластик, воздействовать так, что невооруженным глазом этого не заметишь». Об этом Грей не подумал, а должен был. Он встретился глазами с Монком, и тот поднял свои кустистые брови. Лейтенант карабинеров, похоже, была не просто хорошенькой куколкой. Грей повернулся к Кэт, чтобы договориться о том, как они займутся сбором образцов, но оказалось, что она занята другим делом. Ещё раньше краем глаза он заметил, что Кэт проявляет повышенный интерес к саркофагу и чуть ли не засунула голову внутрь. Теперь же женщина стояла на коленях и внимательно изучала что-то на мраморном полу. Кэт Окликнул он её. В руке у неё была крохотная колонковая кисточка. Минутку. В другой руке Кэт зажгла маленькую бутановую паяльную лампу. Она нажала на выключатель, и из сопла с тихим шипением вырвался язычок голубого пламени. Затем она поднесла пламя к горке порошка, который ей удалось собрать со стенок саркофага с помощью кисточки. Через несколько секунд порошок расплавился, забурлил и превратился в янтарную полупрозрачную жидкость. Её сияние на фоне белого мрамора было невозможно спутать ни с чем другим. Золото, сказал монк. Глаза всех собравшихся были прикованы к тому, что делает Кэт. Она выпрямилась и выключила свой миниатюрный факел. Порошок, оставшийся в раке, это то же самое вещество, которое оказалось в обкладках для причастия, моноатомное золото. Грейв вспомнил рассказ директора Кроу о лабораторных исследованиях в ходе которых выяснилось, что при нагревании порошок плавится, принимая стекловидную форму и превращаясь в стекло из чистого золота. Это золото? удивилась Рэйчел. Тот самый драгоценный металл? Сигма в общих чертах информировала Ватикан относительно отравленных облаток, чтобы церковники тщательно проверили работающие на них хлебопекарни и не допустили повторного преступления подобного рода. Эти два ватиканских агента, судя по всему, тоже были в курсе дела, но, видимо, ещё не до конца поверили полученной информации. Вы уверены? спросила Рейчел. Кэт уже занималась тем, чтобы подтвердить своё открытие. Из пипетки, оказавшейся в её руке, она выдавила несколько капель жидкости прямо на стекловидную лужицу. Грей знал, что за вещество находится в пипетке. Они получили его в лабораториях Сигмы именно для этой цели. сложное химическое соединение, основным компонентом которого являлся цианид. На протяжении многих лет специалисты использовали этот состав для того, чтобы выделять из золота содержащиеся в нём посторонние примеси. Когда капли упали на золотое стекло, оно зашипело и задымилось, как металл, соприкоснувшийся с кислотой, а затем на золотой поверхности возникла и зазмеилась жилка с металлическим блеском. Сомнений не оставалось. Монсеньор Верона, не мигая, смотрел на происходящее, прижав руку к своему белому воротничку и бармача. «Да-да, конечно же. Новый Иерусалим. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло». Грей с удивлением посмотрел на священника. Вигар покачал головой и пояснил. «Это из откровения. Не обращайте на меня внимания». Однако Грей заметил, что мужчина вдруг ушел в себя. Отвернулся от всех и погрузился в какие-то свои мысли. Неужели он знает больше, чем говорит? Грей чувствовал, что священник не то чтобы намерен скрыть от них какую-то важную информацию, а хочет сначала сам в чём-то разобраться. Молчание нарушила Кэт, склонившее над золотым пятном с лупой и ультрафиолетовой лампой. Я думаю, помимо золота здесь присутствует ещё какой-то элемент. Я вижу тонкие прожилки серебра. Грей придвинулся ближе. Кэт позволила ему взглянуть через увеличительное стекло, повернув руку таким образом, чтобы свет лампы падал в нужном направлении. По золотой поверхности действительно разбегались серебристые прожилки. "Возможно, это платина", сказала она. "Не забывайте, что в моноатомном состоянии может находиться не только золото, но и любой переходный металл периодической таблицы, включая платину". Грей кивнул. Порошок может представлять собой не золото в чистом виде, а смесь различных металлов платиновой группы в ам состоянии. Рэтчел, не отрывая взгляда от золотого стекла на полу, спросила: Может ли этот порошок быть просто результатом износа старинного саркофага, выветриванием золота от времени или каких-то других факторов? Грей отрицательно покачал головой. Процесс, в результате которого металл переходит в ам состояние, весьма сложен. Само по себе такое невозможно, и даже время не властно над этим. И всё же в словах лейтенанта заключается рациональное зерно, проговорила Кэт. Возможно, прибор воздействовал на золото в саркофаге и заставил некоторое его количество трансмутировать. Нам ведь до сих пор неизвестно, какое действие на металлы оказывает загадочный прибор. У меня тут есть зацепка, перебил её Монк. Он стоял рядом с разбитым защитным кубом и собирал осколки стекла. Сейчас он сделал шаг к большому железному кресту, укрепленному на специальной стойке. «Похоже, криминалисты не заметили одну гильзу». Монг нагнулся и поднял ее из-под ноги распятого Иисуса, а затем отступил на шаг назад, вытянул руку с гильзой по направлению к кресту и разжал пальцы. Вместо того, чтобы упасть на пол, гильза метнулась в горизонтальном направлении, и, как и вверху, и, пролетев по воздуху около 15 сантиметров, со звонким шлепком прилепилась к металлической поверхности креста. «Он намагничен», — сообщил Монг. Раздался еще один звонкий щелчок, только гораздо более громкий и острый. Крест дернулся и повернулся на своей стойке на 90 градусов. Грею понадобилось полсекунды, чтобы понять, что происходит. «Ложись!» — крикнул Монг и нырнул за алтарь. И тут зазвучали новые выстрелы. Грей почувствовал удар в плечо, который едва не сбил его с ног, но жидкая броня уберегла его от пули. Рэйчел схватила его за руку и увлекла в проход между скамьями. Пули впивались в дерево, выбивали искры из мрамора и камня. Кэт нырнула вниз, обхватив руками монсиньёра и укрыв его своим телом. Она тоже получила пулю в бедро. Болезненно охнула, но в итоге они всё же оказались позади алтаря. рядом с монахом. Грей только мельком успел увидеть тех, кто напал на них. Это были мужчины в чёрных капюшонах. Раздал зарезкий хлопок и в воздухе промелькнул чёрный предмет величиной с кулак. Граната, крикнул Грей. Он подхватил свой рюкзак и теперь уже сам потащил Рейчел дальше по проходу. Низко пригнувшись, они побежали к южной стене. 3 часа 20 минут. Когда Монг услышал выкрик Грея, у него уже не оставалось времени куда-то бежать, поэтому он схватил Кэт и Монсеньора и повалил их на пол позади мраморного алтаря. Граната упала в дальнем конце нефа и взорвалась с оглушительным звуком выстрела мортиры. В разные стороны полетели острые мраморные брызги, взвелись клубы дыма. Наполовину оглушенный взрывом, Монг рывком заставил Кэт и Вигара подняться на ноги. «За мной!» — приказал он. «Оставаться здесь, на открытом пространстве, было равносильно смерти. Стоит следующей гранате залететь за алтарь, и все они превратятся в одну большую котлету. Нужно найти более надежные укрытия». Монг кинулся к северной стене. Автоматная стрельба за его спиной не умолкала. Грей тем временем бежал в противоположном направлении. Если им это удастся, они смогут занять позиции и открыть перекрестный огонь по нападающим, находившимся посередине собора. Выскочив из-за алтаря, Монг побежал к единственному, как ему показалось, спасительному выходу – широкой деревянной двери в северной стене. Стрелки заметили их и отреагировали шквальным автоматным огнем. Пули рикошетили от пола и колонн, дырявили деревянные спинки скамеек. Стреляли со всех сторон. В глубине церкви появились новые люди в капюшонах, окружая их, занимая позиции у дверей, перекрывая все возможные пути отступления. Необходимо было немедленно укрыться. Монг сунул руку под куртку и нащупав приклад дробовика, рванул его на себя, а затем прямо на бегу положил короткий ствол на сгиб левого локтя, направил его в бок и нажал на курок. Грянул выстрел, и сразу вслед за ним откуда-то слева раздалось рычание раненого человека. К счастью, когда стреляешь в волчьей картечью, тщательно целиться вовсе не обязательно. Выставив перед собой ствол дробовика, монк направил дуло на ручку двери, надеясь на то, что она ведёт наружу, не приходилось, но юркнув в это помещение, они хотя бы уйдут с линии огня. Когда до стены оставалось несколько шагов, монк нажал на спусковой крючок и в тот же момент услышал сзади протестующий крик монсьёра Вероны. Однако времени для споров не было. Выстрел проделал в двери дыру величиной в кулак. Дверной ручки и замка как не бывало. Все так же на бегу Монг ударил дверь плечом и ввалился внутрь. За ним последовали Кэт и Монсеньор. Прихрамывая, Кэт обернулась и захлопнула дверь. «Нет!» — воскликнул Монсеньор. Только сейчас Монг понял причину его протестующих восклицаний. Помещение, в котором они оказались, было размером примерно с гараж на одну машину. Озираясь по сторонам, Монг видел стеклянные ящики со старинной одеждой и символикой, скульптурными изображениями. Некоторые из них светились от близкого золота. Они оказались в сокровищнице Кёльнского собора, в ловушке. Отсюда выхода не было. Кэт выхватила глок и посмотрела в дыру, проделанную в двери выстрелом монаха. Они приближаются. 3 часа 22 минуты. Когда Рейчел добежала до конца прохода между скамейками, она задыхалась, сердце паровым молотом стучало у неё в ушах. Пули по-прежнему летели в их сторону, заставляя спинки скамей к содрогаться, выбивая из них щепки. В голове женщины всё ещё стоял шум от взрыва гранаты, но слух постепенно возвращался. Священники и служки в пасторских квартирах должны были слышать звук взрыва, и наверняка уже вызвали полицию. Ольбаня надолго стихла. Террористы в чёрных балахонах перегруппировывались, продвигаясь вглубь собора по центральному проходу. Бегите к стене и укройтесь за колоннами, а я вас прикрою, сказал Грей. Рэйчел посмотрела на ряд колонн, поддерживающих сводчатую крышу. Конечно, это было лучшее укрытие, нежели деревянные скамейки, которые пули прошивали на вылет. Она снова взглянула на американца. По моему сигналу, сказал он, пригибаясь. Их глаза встретились. В его взгляде Рэйчел заметила вполне объяснимый испуг и в то же время непреклонную решимость. Он кивнул ей, повернулся лицом к противникам иsготовился, а затем крикнул: "Пошла!" Рейчел выскочила из-за скамей и кинулась в сторону колонн, а за её спиной словно разверзлись врата ада. На пистолетах командора, в отличие от оружия нападающих, не было глушителей. Она упала на мраморный пол и перекатилась за три гигантские колонны, стоявшие рядом друг с другом, а оказавшись позади одной из них, немедленно вскочила на ноги. Осторожно выглянув из-за колонны, Рейчел увидела командира Пирса. Пять из её направления, и он стрелял из обоих пистолетов. Человек в балахоне, стоявший в начале прохода между скамейками, по которому они только что бежали, рухнул на спину, сражённый двумя пулями в грудь. Второй в центральном проходе схватился за горло, и из его рта ударила красная струя. Остальные пригнулись, пытаясь укрыться от ураганного огня, который вёл американец. Посмотрев в противоположный конец собора, Рэйчел увидела, что еще одна группа людей в балахонах, стреляя без передышки, неуклонно приближается к двери, ведущей в сокровищницу собора. Когда командор Пирс, частый и тяжело дыша, оказался рядом с Рэйчел, она выглянула из-за другой колонны и осмотрела пространство вдоль стены собора. Пока там не было никого из врагов, но не приходилось сомневаться в том, что они скоро появятся. «Что теперь?» Спросила она, вытаскивая из кобуры беретту, которую дал ей карабинер в Риме. Линия колонн идёт вдоль стены. Мы будем укрываться за ними, перебегая от одной к другой. Стреляйте во всё, что движется. Какова наша цель? Как можно скорее выбраться из этой проклятой мешеловки. Рейчел нахмурилась. А что будет с остальными? подумала она. Американец словно прочитал её мысли. Мы должны выбраться на улицу и увлечь за собой как можно больше этих мерзавцев. Рэйчел поняла и кивнула. Они примут на себя основной удар и отвлекут внимание врагов. Так, да вперёд. Колонны, тянувшиеся вдоль южной стены, располагались на расстоянии 2 м друг от друга. Низко пригнувшись, чтобы использовать ряды скамей в качестве дополнительного укрытия, Грей и Рэйчел быстро перебегали от одной колонны к другой. Вирус на бегу стрелял поверх рядов с Камиек, а Рейчел держала под прицелом проход, по которому они бежали, готовая выпустить пулю в любого, кто появится на их пути. Уловка сработала. Теперь большая часть балахонов направила огонь в их сторону, однако это замедлило скорость передвижения беглецов и кроме того возросла опасность того, что их забросают гранатами. Они проделали только половину пути, но теперь огонь стал таким плотным, что о перебежках между колоннами нечего было и думать. Пуля ударила американца в спину, бросив его на пол. Рэйчел испуганно ахнула, но мужчина уже поднимался на ноги. Рэйчел прижалась спиной к стене, держа пистолет в вытянутых руках и водя дулом в разные стороны. Сосредоточив всё своё внимание на том, что находилось перед её глазами, она допустила ту же ошибку, что и Балахоны, напавшие на собор прошлой ночью. Двери исповідальни позади неё открылась, и раньше, чем Рейчел успела сделать хотя бы одно движение, оттуда высунулась рука и обвилась вокруг её шеи. Пистолет, который она сжимала, полетел на пол, а к её горлу прижалась холодная оружейная сталь. Не двигайся. Приказал низкий басовитый голос, когда командир повернулся в их сторону. Рука напавшего на Рейчел казалась твёрдой, как ствол дерева, и ей стало трудно дышать. Это был высокий, огромных размеров мужчина, и его хватка заставила Рейчел встать на цыпочки, чтобы не задохнуться окончательно. "Бросай оружие", приказал он. Стрельба смолкла. Теперь было ясно, почему в них не бросили ещё одну гранату. В то время как Грей и Рейчел наивно полагали, что движутся к спасению, стрелки попросту загоняли их в ловушку. Я бы советовала вам подчиниться приказу, послышался новый голос из соседней исповідальни. Её дверь распахнулась, и оттуда появилась вторая фигура, затянутая в чёрную кожу. Однако это был не монах, а женщина, стройная, с тонкими евроазиатскими чертами. Она подняла свой пистолет, чёрный зигзауэр И направила его прямо в грю в лицо. Дожавю, командир Пирс. 3 часа 26 минут. Главную проблему теперь представляла собой дверь, поскольку замка больше не существовало, она была готова открыться даже от попадания одной единственной пули, а подпереть её плечом означало пойти на верную смерть. Большинство пуль попали в косяки, но самой двери тоже не поздоровилось, и теперь она напоминала швейцарский сыр. Прижавшись к стене, Монк выставил вперёд ногу и придерживал дверь носком ботинка, не давая ей открыться. Пули продолжали колотить в дверь, и каждый удар болезненно отзывался в колене Монка. "Эй, там, поторопитесь!" окликнул он своих спутников. Просунув ствол дробовика в дыру, он выстрелил на удачу. Удемящей гильза вылетела из патронника, ударилась в один из высоких стеклянных шкафов, где хранились реликвии, и отскочила от него. Картечь с каттерагана немного охладила пыл нападавших, и они продолжали стрелять издалека. Похоже, они поняли, что дичь загнанна в ловушку и уже никуда не денется, но в таком случае почему же они медлят? Монк ожидал, что в любой момент в дверь полетит очередная граната, и молился о том, чтобы каменная стена помогла ему уцелеть. И что потом? После того, как дверь снесёт с петель, у них не останется ни единого шанса. Не приходилось надеяться и на то, что кто-то придёт к ним на помощь. Монк слышал разносившееся по собору эхо выстрела в пистолет от Грея. Судя по этим звукам, тот пытался прорваться к главному выходу из собора. Монк сразу сообразил: командир хочет вызвать огонь на себя, отвлечь внимание врагов от своих товарищей. Только поэтому они все ещё живы. Но внезапно пистолеты грая умолкли. Монк, Виггер и Кэт оказались предоставлены самим себе. Дверь порошила новая автоматная очередь, и Монк чуть не взвыл от боли в ноге, которая уже горела и начинала дрожать от напряжения. "Ребята, сейчас или никогда". Услышав металлический звон, он обернулся посмотреть, в чём дело. Монсьеньор сражался с большим кольцом с ключами, которое передал ему смотритель собора. Двери двух пуленепробиваемых стеклянных шкафов уже были отперты, и теперь Вигор пытался открыть третий. Наконец, с возгласом облегчения священник нашёл нужный ключ, и передняя стенка прозрачного шкафа распахнулась словно ворота. Кэт протянула руку и вынула из шкафа длинный меч, декоративное оружие XV века с золотым фесом, украшенным драгоценными камнями. Однако лезвие длиной почти в метр было сделано из полированной стали. Высмахнув мечом в воздухе, как бы опробуя оружие, Кэт прыгнула к выходу и воткнула лезвие между дверью и притолокой, блокировав её. Монк убрал ногу и потёр болевшее колено. "Очень вовремя", сказал он, а затем высунул ствол дробовика в дыру и снова выстрелил, скорее от злости, нежели рассчитывая попасть в невидимую отсюда цель. Ответив коротким ураганом автоматного огня, балахоны снова отступили. Монк рискнул заглянуть в отверстие, Один из нападавших свалился на спину, лишившись половины головы из-за брызг крови и мозгами всё на 2 м вокруг. По крайней мере, один из слепых выстрелов Монка достиг цели. Но, похоже, враги потеряли терпение. Их не на шутку стало раздражать, что попавшиеся в мышеловку мыши всё ещё огрызаются. Чёрное гладкое яблоко вылетело со стороны скамейк, нацеленное в дверь. Монк плашмя шлёпнулся на каменный пол, успев крикнуть: "Граната!" Три часа двадцать восемь минут. Взрыв, прогремевший в противоположной части собора, заставил всех посмотреть туда. Всех, кроме Грея. Он ничем не мог помочь своим друзьям. Мрачная улыбка искривила лицо высокого мужчины. «Похоже, вашим приятелям...» Договорить он не успел. Должно быть, отвлекшись на мгновение, он ослабил хватку, а, возможно, просто недооценил хрупкую женщину. Так или иначе, Рэйчел нагнула голову и резко откинула её назад. Удар затылком пришёлся в нижнюю челюсть мужчины и был исполнен такой силы, что его зубы лязгнули. Двигаясь с необычайной скоростью, Рэйчел нанесла ребром ладони удар по руке, обвивавшей её шею, и ещё один локтем в солнечное сплетение противника, а затем, развернувшись и оказавшись с ним лицом к лицу, присела и изо всех сил ударила его кулаком в промежность. Грей направил пистолет в сторону леди Дракона, но женщина оказалась быстрее. Она сделала шаг вперёд и приставила дуло своего пистолета к его лбу, прямо между глаз. Рядом с ними великан согнулся пополам, упал на одно колено и скрючился от невыносимой боли. Рейчел одной ногой отшвырнула его пистолет подальше. "Беги", прошептал Грей, не отводя глаз от леди Дракона. Агент гильдии встретилась с ним взглядом. А потом сделала то, чего Грей совершенно не ожидал от неё. Она намотнула стволом пистолета в сторону выхода и повторила это движение головой. Она отпускала его. Грей сделал шаг назад. Женщина не выстрелила, но и не опускала оружие на тот случай, если Грей попытается предпринять какие-то действия против неё. Понимая, что сейчас не время заниматься умственными упражнениями, Грей развернулся и выстрелил в ближайшую к нему группу монахов. уложив двоих на повал. Люди в балконах тоже отвлеклись на звук взрыва и поэтому не заметили мгновенного изменения в раскладе сил, произошедшего у них под боком. Грей схватил Рейчел за руку и потащил её к выходу. Позади грянул выстрел, и пуля попала Грэю в предплечье, заставив его споткнуться. Оглянувшись на бегу, он увидел, что пистолет ледя дракона дымится, а сама она помогает высокому мужчине подняться на ноги. По её лицу текла кровь. Грей понял, Она сама ударила себя, а затем выстрелила в него, зная, что жидкая броня убережет его от любой пули. Это было необходимо, чтобы главарь Балахонов не разгадал ее маневр, позволивший им с Рэйчел бежать. Итальянка и американец нырнули за последнюю колонну. Дверь в вестибюль собора находилась прямо перед ними, и путь к ней был свободен. Грей в последний раз обернулся и посмотрел вглубь собора, туда, откуда слышалась пальба, и из разбитой двери валил густой дым. Группа Балахонов поливала образовавшиеся проёмы автоматными очередями, чтобы никто из укрывшихся там не остался в живых. Затем один из них швырнул в помещение сокровищницы ещё одну гранату. За секунду до взрыва автоматчики пригнулись, и из проёма вылетел сноп огня, фонтан обломков и повалил ещё более густой дым. Грей отвернулся. Рейчел тоже наблюдала эту атаку. Её глаза наполнились слезами. Грей почувствовал, как женщина повисла на его руке, видимо, у неё подкосились ноги. Он тоже испытывал боль и сочувствовал горю Рейчел. Ему самому приходилось терять товарищей, и Грей привык оплакивать их, но только после окончания очередной операции. Однако Рейчел потеряла не просто товарища, а родного человека. "Давайте двигаться", хрипло и с нарочитой грубостью сказал Грей. Ему было необходимо привести её в чувство и вывести в безопасное место. Рэйчел взглянула на своего спутника и, казалось, почерпнула уверенности в его спокойном самообладании. А сейчас ей и не нужно было ничего другого: ни сочувствия, ни жалости, только сила. Она выпрямилась. Грэю уже приходилось видеть такие перемены, они нередко происходили с мужчинами на поле боя под обстрелом. Он сжал её руку, и она кивнула в ответ, показывая, что готова. Бросившись вперёд, они через секунду оказались в поয়ে собора. Двое убийц, подобно стервятникам, склонились над трупами двух германских полицейских в серых униформах. Несчастные, распростравшиеся на каменном полу, были тем самым пикетом, выставленным возле забора прошлым вечером. Застать монахов в расплох им не удалось. Один из них тут же открыл стрельбу. Рэйчел и Грей метнулись в сторону и прижались к стене. Было ясно, что к выходу из собора их не пропустят. Куда же бежать? Слева от них находилась ещё одна дверь. куда она вела, никто из них не знал, но поскольку иного выхода не оставалось, итальянка и американец нырнули в неё. В этот момент своё оружие поднял второй монах, и вслед им метнулся огненный шквал. Мерзавец был вооружён огнемётом. Грей захлопнул дверь, но языки пламени вырвались из-под неё и лизнули его подошвы, заставив отскочить назад. Замка на двери не было. Грей оглянулся. Позади него находилась винтовая лестница. Лестница в башню, сказала Рейчел. В дверь забарабанили пули. "Вверх!" скомандовал Грей. Он пропустил Рейчел вперёд, и они побежали вверх по ступеням. Сзади и внизу с треском отворилась дверь. Грей услышал знакомый голос, вопивший по-немецки: "Догнать их! Сжечь живьём!" Это был тот самый гигант, предводитель монахов-убийц. По ступеням загрохотали тяжёлые ботинки. Разделённые спиралями винтовой лестницы, ни одни не другие не могли прицельно стрелять друг в друга, и всё же у их преследователей было преимущество. Вслед Рейчел и Грэю то и дело устремлялись фонтаны огня, танцуя возле их ног, а близовые из гибы лестницы набрасывая на каменные стены пелерину копоти. Словно звери от загонщиков, Грэй и Рейчел бежали наверх, наматывая круг за кругом. По мере того, как они взбирались всё выше, подбираясь к колокольне, ступени становились всё уже. На каждом повороте им встречались высокие мозаичные окна, но они были слишком узкими, чтобы в них протиснуться, и напоминали скорее бойницы. Наконец, лестница привела их на колокольню. Над бездонным колодцем башни, закрытым стальной решёткой, висел массивный колокол, а вокруг был настлан деревянный помост. Здесь окна были вполне достаточного размера, чтобы через них смог выбраться взрослый человек, и к тому же они не были застеклены. Однако путь к свободе закрывали толстые металлические решётки, которыми они были забраны. Смотровая площадка для туристов, пояснила Рейчел, направив дуло пистолета, отданного ей Грэем, в сторону дверного проёма, в который они вошли, поднявшись по лестнице. Грей обошёл башню по кругу и убедился, что выхода отсюда нет. Из окон башни открывался захватывающий вид. Далеко внизу блестели воды Рейна. Над ними размашисто изогнулись три аркады Гёгенцоллерновского моста. Тысячами огней сияли музей Людвига и голубые крылья Кёльнской филармонии. Но попасть отсюда вниз на улицы не было никакой возможности. Вдалеке послышалось завывание полицейских сирен. Они звучали незнакомо и как-то странно. Грей поднял глаза к потолку. Он думал: Услышав за спиной восклицание Рейчел, он обернулся, и тут же с лестницы в колокольню влетел сноп пламени. Рейчел отпрыгнула назад и оказалась рядом с ним. Их время заканчивалось. 3 часа 34 минуты. Внизу, в главном зале собора, подождав, пока рассеется дым от двух взорванных гранат, с пистолетом наготове в изуродованную комнату вошёл Ягер Грел. Двое его напарников ушли, чтобы помочь остальным устанавливать зажигательные бомбы у входа в собор. Ягер собрался вскоре присоединиться к ним, но сначала он хотел собственными глазами увидеть растерзанные осколками тела тех, кто убил Ренара и его брата по оружию. С этой мыслью он вошел в сокровищницу, приготовившись увидеть разбросанные по всей комнате кишки и кровавые ошметки. Из завалявшихся возле порога обломков двери ступать приходилось осторожно. Едва он сделал второй шаг, как что-то ударило его по вытянутой руке с пистолетом. Ничего не понимая, Ягер сделал шаг назад, опустил взгляд и вместо руки с пистолетом увидел безобразную культю, из которой хлестала кровь. Боли не было. Растерянно взглянув вверх, он успел заметить меч. Меч, мелькнувший в воздухе тонкой серебряной полосой. Эта полосаса прикоснулась к шее Ягера раньше, чем удивлённое выражение исчезло с его лица. Он не почувствовал ничего, кроме того, что его тело бросило вперед, а голова стала откидываться назад. Он падал, падал, падал, а потом весь мир обволокла тьма. Три часа тридцать пять минут. Кэт отошла от двери и опустила украшенный самоцветами меч, а затем наклонилась, схватила труп за руку и втащила его в комнату, чтобы тело не было видно снаружи. В голове у неё всё ещё гудело от взрыва гранаты. "Помоги Монсиньору", прошептала она монаху. Прошептала, по крайней мере, ей казалось, что она шепчет, поскольку сама Кэт до сих пор не слышала собственного голоса. Монк переводил взгляд с обезглавленного монаха на окровавленный меч в её руке и обратно. В глазах его застыл шок, но одновременно с этим в них читалось и восхищение. Он встал, Подошёл к одному из стеклянных шкафов для реликвий и помог Вигору вылезти из него. После взрыва первой гранаты все трое укрылись в этих шкафах, так как не сомневались, что за первой последует вторая. Так и случилось. Однако специальные шкафы сделали своё дело, защитив самые дорогие сокровища на земле и их жизни. Осколки исполосавали комнату, но люди, укрывшись за панелями из пуленепробиваемого стекла, уцелели. Эта идея принадлежала к А затем, пока грохот взрыва ещё гремел в их ушах, Кэт выскочила из своего шкафа и схватила валявшийся на полу средневековый меч. В данных обстоятельствах это оружие показалось ей более подходящим, нежели пистолет. Она не хотела, чтобы новые выстрелы привлекли внимание находившихся за дверью убийц. И всё же рука её дрожала. Кэт хорошо помнила последнюю схватку, в ходе которой ей пришлось воспользоваться холодным оружием, и то, чем всё это закончилось. Она сжала рукоять меча ещё крепче, словно желая подзарядиться твёрдостью от закалённой стали. Позади неё монсьёр Верона с недоумением смотрел на свои конечности, словно удивляясь тому, что они всё ещё на месте. Кэт вернулась к двери. Никто из балахонов, похоже, не заметил пропажи своего товарища. Они толпились возле выхода. "Пора выбираться наружу", сказала Кэт и махнула головой в сторону двери. Они вышли из сокровищницы и, прижимаясь спинами к стене, стали двигаться в сторону противоположную главному выходу, удаляясь всё дальше от монахов. Когда они достигли места, где неф пересекался с трансептом, Кэт завернула за угол, и остальные последовали за ней. Наконец-то они оказались вне поля зрения автоматчиков. Монсеньор указал в конец трансепта. "Туда", прошептал он. Там, в некотором отдалении, находился ещё один ряд дверей. Еще один выход, и его никто не охранял. Зажав в руке средневековый меч, Кэт торопливо повела их вперед. Им все же удалось выжить. А остальным? Три часа тридцать восемь минут. Рэйчел выстрелила в проем, которым заканчивалась винтовая лестница. Она тщательно считала оставшиеся патроны. Недостатка в боеприпасах у них не было, а вот времени на то, чтобы менять магазины, не оставалось. Тем более, что командир Пирс в данный момент был слишком занят. Рейчел не оставалось ничего другого, как стрелять вслепую, наугад, чтобы только не позволить врагам сунуться в колокольню. Но и нападающие не сидели без дела. Время от времени в дверной проём словно дыхание дракона врывались струи огня, отгоняя её назад, облизывая жаркими языками всё до чего они могли дотянуться. Столь безвыходное противостояние не могло продолжаться долго. Грей Крикнула Рейчел, забыв про вежливость и субординацию. Сейчас было не до них. Ещё пару секунд, откликнулся он с другой стороны колокола. В проём с рёвом ворвалось пламя. Рейчел прицелилась и нажала на курок. Её расчёт оправдался. Попав в каменную стену, пуля рикошетом отлетела в сторону лестницы и следовательно в тех, кто там находился. Но после этого выстрела затвор её пистолета не вернулся в прежнее положение, обнажив торчащий ствол. Патроны закончились. Рейчел попятилась и, обходя колокол, оказалась на противоположной стороне колокольни, рядом с Грэем. Американец привязал один конец верёвки к толстому пруту оконной решётки, а другим обвязал себя вокруг пояса. Остальную часть прочного нейлонового троса, длиной около 5 м, он свернул в кольцо и протянул Рейчел. "Подержи", велел он. Чуть раньше американец воспользовался портативным домкратом. В его волшебном рюкзаке нашёлся и такой инструмент для того, чтобы отжать друг от друга два прута решётки. Теперь между ними можно было протиснуться без особого труда. За их спинами в колокольню с лестницы ворвался очередной огненный смерч. Враги явно начали наглеть. Грей взял рюкзак и пролез между прутьями. Оказавшись на каменном парапете, он надел рюкзак и повернулся к Крейчел. "Веревку". Она протянула ему свёрнутый кольцом трос и сказала: Будь осторожен. Немного запоздалое предупреждение, откликнулся Грей и посмотрел вниз. Не самый умный поступок, подумала Рейчел. Созерцание стометровой пропасти под ногами заставить дрожать колени у любого, а сила в ногах сейчас самое главное. Стоя на карнизе южной башни собора, Грей посмотрел прямо перед собой. В 4 м впереди, отделённая от него смертоносной пропастью, возвышалась северная башня. Близнец стояна, которой находил всё он, поскольку посетители в неё не допускались, то и прутьев на окнах северной башни не было, но не было и надежды допрыгнуть до противоположного окна, тем более что тесное колокольня не давало возможности разбежаться. Поэтому Грей задумал прыгнуть вперёд и ухватиться за любой, какой попадётся под руку, выступ на поверхности башни. Риск был велик, но преเวдничить не приходилось. Ни секунды не колеблясь, Грей присел, а затем изо всех сил оттолкнулся ногами от карниза, распрямился подобно стальной пружине и бросил своё тело вперёд. Изогнувшись дугой, он пролетел над пропастью и ударился грудью о каменную стену башни чуть ниже подоконника, но всё же каким-то чудом сумел вцепиться в него руками. Однако удар оказался настолько сильным, что его отбросило назад. Пальцы Грея стали разжиматься, а тело поползло вниз. Через мгновение он сорвется в бездну. «Под левой ногой!» – закричала Рэйчел. Услышав этот крик, Грей стал судорожно скрести левой ногой по стене в поисках опоры и нашел-таки ее. Это была дьявольски отвратительная голова каменной химеры из тех, что можно увидеть почти на каждом средневековом готическом соборе. Поставив на нее ногу, Грей снова крепко ухватился за подоконник. Правой ногой он нащупал еще какое-то декоративное украшение из камня, И опираясь на него пополз, словно муха, вверх по стене. Через несколько мгновений он подтянулся и втащил своё тело в окно северной башни. Рэйчел осмелилась выглянуть из-за колокола и посмотреть в сторону дверного проёма. Языки пламени больше не врывались в колокольню, и это было плохим знаком. Нападающие поняли причину, по которой умолк её пистолет. Она не могла больше ждать и, подойдя к окну, протиснулась сквозь прутья. Дул сильный ветер, Карниз был предательски скользким от птичьего помёта. По другую сторону пропасти Грей привязал к балке свой конец троса, в результате чего получилось что-то вроде верёвочного моста. "Торопись", крикнул он. "Я помогу тебе". Их глаза встретились, и снова Рейчел почерпнула в его взгляде обнадеживающую уверенность. "Я помогу", повторил он. Нервно сглотнув, Рейчел шагнула вперёд и ухватилась за верёвку. "Не смотри вниз". Только не смотри вниз, приказывала она себе. Сначала правая рука, потом левая, правая, левая, правая, левая. Только это и больше ничего. Тело Рейчел повисло над пропастью, но ступни всё ещё находились на карнизе. Её кулаки побелели от напряжения. В этот момент за её спиной звякнул колокол, оглянувшись через плечо, она увидела похожий на гантель серебристый цилиндр, пляшущий по полу звонницы. Рэйчел не знала, что это такое, но подозревала, что ничего хорошего. Этого было достаточно, чтобы она бросилась вперёд и принялась энергично перебирать руками по верёвке, ожесточённо болтая ногами в воздухе и тем самым помогая себе передвигаться. Когда Рэйчел оказалась на расстоянии вытянутой руки от окна северной башни, Грей ухватил её за шиворот. "Бомба!" еле выдохнула она. "Какая ещё?" Оглушительный взрыв не дал ему закончить. Ударная волна швырнула Рейчел в оконный проём, прямо на Грэя, и они клубком покатились по полу звонницы. В следующий момент в окно ворвалась волна огня и прокатившись над ними, обдала их нестерпимым жаром. Грэй навалился на Рейчел, закрыв её своим телом, однако ветер быстро потушил языки пламени. Грэй откатился в сторону, а Рейчел поднялась на ноги и, подойдя к окну, посмотрела на южную башню. Та была объята огнём, Пламя вырывалось из всех её четырёх окон. Огненное буйство сопровождалось неумолчным звоном колокола. Грей присоединился к ней и забрал верёвку. Это стало возможным из-за того, что узел на другой стороне сгорел, и трос повис вдоль стены той башни, в которой они оказались. Прутья в окне напротив раскалились и переливались багровым цветом. "Зажигательная бомба", проговорил Грей. Порывы ветра раздували пламя, трепали его. Башня горела, как свеча в ночи. Поминальная свеча по всем тем, кто погиб здесь вчера и сегодня. Перед глазами Рэйчел встала озорная улыбка дяди Вигара. Больше она никогда ее не увидит. Сердце ее наполнилось болью и чем-то еще, более горячим и острым. Она пошатнулась, и Грей подхватил ее. Снизу доносилось завывание полицейских сирен. «Мы должны идти», — сказал Грей. Рэйчел кивнула. Они думают, что мы погибли. Нам это только на пользу. Грей довёл женщину до винтовой лестницы, и они поспешили вниз, снова делая круг за кругом. Звуки сирен стали громче, но вдруг совсем рядом послышалось рычание включившегося автомобильного двигателя, который тут же стал набирать обороты. Грей выглянул в ближайшее окно. Они удирают. Рэйчел тоже посмотрела в окно. С тремя этажами ниже два чёрных фургона сорвались с места и набирая скорость, помчались по площади прочь от собора. "Пойдём", поторопил её Грей. "У меня скверное предчувствие". Он побежал вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Они как ветер пронеслись через foyer. Одна из дверей, ведущих ввне, была открыта Настиш, и Рэйчел заглянула в церковь, туда, где был убит её дядя. Но тут что-то странное привлекло к себе её внимание. Вдоль центрального прохода тянулся по полу ряд каких-то диковинных предметов продолговатые серебристые гантели, соединённые между собой красными проводами. "Беги!" крикнула Рейчел, развернувшись на каблуках. И они оба, сломя голову, бросились в сторону площади. Не сговариваясь, они кинулись к единственному доступному укрытию, стоявшему неподалёку грузовику немецкой полиции, и нырнули под него в тот самый момент, когда сработало взрывное устройство. Бомбы взрывались по очереди, одна за другой, наподобие детских хлопушек. Рейчел выглянула из грузовика. Созданное мастерами средневековья огромное баварское мозаичное окно над главным входом разлетелось сияющим каскадом огня и стеклянных брызг, похожих на драгоценные камни. На площадь и на их головы обрушился дождь жжящих осколков, и Рейчел снова спряталась, прикрыв голову руками. Что-то тяжёлое с грохотом ударило в борт грузовика. Рейчел нагнулась и посмотрела между колёсами машины. Рядом на брусчатке лежала массивная дверь собора, пылающая огнём. А затем раздался новый звук звук переговаривающихся голосов. Он шёл изнутри грузовика. Грей и Рейчел обменялись взглядами. В руке американца словно по мановению волшебной палочки появился нож. Они поднялись на ноги и обошли грузовик, зайдя с задней стороны. Но прежде чем Грей успел взяться за ручку дверцы, она отворилась. Не веря своим глазам, Рэйчел смотрела, как из кузова выбираются члены команды Грея. Сначала низкорослый мужчина с бритой головой, а следом за ним женщина с длинным мечом в руке. И, наконец, в темном проеме появилась до боли знакомая и родная фигура. «Дядя Вигр!» — схлипнула Рэйчел и повисла у него на шее. Монсьеньор тоже обнял племянницу и ворчливо сказал: "Ну что сегодня за день? Все будто сговорились меня взорвать". 4 часа 45 минут. Часом позже Грей беспокойно мерил шагами гостиничный номер. Он был раздражён, нервы его были натянуты до предела. Они сняли номер в этой гостинице по подложным документам, сочтя за благо как можно скорее убраться с городских улиц. Маленький уютный отель Кристалл, декорированный в скандинавском стиле, располагался на Урсула-Плац, совсем недалеко от собора. Они остановились здесь, чтобы в спокойной обстановке перевести дух и наметить план дальнейших действий. Но для начала им необходимо было собрать дополнительную информацию. Щёлкнул замок входной двери, и Грей тут же положил ладонь на рукоять пистолета. Он больше не желал рисковать. Однако это оказался монсеньор Верона, вернувшийся с рекогносцировки. Он был мрачнее тучи. «Ну что?» «Мальчик мертв!» Остальные сгрудились вокруг него. Вигар пояснил. «Джейсон Пендлтон, парень, который уцелел после побоища в соборе, умер в больничной палате. Об этом только что сообщили по Би-Би-Си. Причина смерти пока неизвестна, но подозревают, что это убийство, особенно после взрывов в соборе. Рэйчел с горечью покачала головой. Чуть раньше Грей испытал огромное облегчение, узнав, что все живы и невредимы, но теперь он был почти раздавлен. Он совершил непростительный промах, не сумев предусмотреть, что убийцы попытаются обрубить концы и в первую очередь решат убрать свидетелей их первого налета на Кёльнский собор. Было очевидно, что вторая атака на собор также явилась попыткой подчистить любые следы, которые могли остаться. Удалось ли вам выяснить что-либо ещё, спросил Грей. После того, как они поселились в гостинице, именно он отправил монсьёра на разведку к собору. Верона подходил для этой цели лучше, чем кто бы то ни было. Он свободно говорил по-немецки, а воротничок священнослужителя защищал его от любого рода подозрений. Вокруг продолжали надрываться сирены. Из окна номера открывался вид на Соборный холм, на котором мигая красно-синими огнями, собрался целый табун машин полиции, скорой помощи и пожарных. Ночное небо затянулось дымом. Близлежащие улицы, несмотря на предрассветный час, были забиты зеваками и фургонами новостных бригад различных телеканалов. Я не узнал ничего нового, помимо того, что нам уже известно, стал рассказывать Игорь. В соборе до сих пор бушуют огни. Однако он не распространился на окружающие здания. Я видел интервью с одним из священников, находившихся в церковных квартирах. По его словам, никто из церковников не пострадал, однако они выказывают опасения за меня и мою племянницу. Это очень хорошо, сказал Грейв в тот же момент, поймав на себе недоуменный и сердитый взгляд Рейчел. Они полагают, что мы погибли, и мы должны поддерживать их в этом заблуждении как можно дольше. Это играет нам на руку. Пока Орден Дракона считает нас мертвецами, он не будет слишком часто оглядываться назад. И стрелять в нас, добавил Монг. Это устраивает меня больше всего. Кэт тем временем работала на портативном компьютере, подсоединённом к цифровой фотокамере. Фотографии загружаются, сообщила Анна. Грей подошёл к письменному столу, на котором стоял лэптоп. Монг, Кэт и Монсеньор не только укрылись в полицейском грузовике после счастливого избавления из смертоносной ловушки в соборе, но и сумели сфотографировать напавших на них людей. Эта жизнестойкость, способность адаптироваться к любым, даже столь чудовищным условиям, была достойна восхищения. На экране компьютера появились черно-белые фотографии. «Вот», — сказала Рэйчел, указывая на одну из них, — «это тот самый тип, что схватил меня». Предводитель группы подтвердил Грей. Кэт направила курсор на этот снимок, дважды щёлкнула мышкой, и фотография заполнила весь экран. Мужчина был запечатлён в движении, в тот момент, когда выходил из собора. У него были длинные, почти до плеч, тёмные волосы, ни бороды, ни усов, орлиный профиль и каменное, непроницаемое выражение лица. Даже с фотографии он излучал высокомерие и ощущение собственного превосходства. Только посмотрите на эту самодовольную сволочь, не удержался Монк. Кот, сиявший канарейку. Кто-нибудь его узнаёт? Все отрицательно покачали головой. Может, переправить снимок в сигму в наш фотоархив, предложила Кэт. Ни в коем случае, отрезал Грей, и встретившийся с недоумённым взглядом Кэт пояснил: мы пока не должны выходить на связь ни с кем. Грей оглядел комнату. Обычно он предпочитал работать один, так как терпеть не мог, когда ему заглядывают через плечо. Однако теперь он не имел права изображать из себя одинокого волка, поскольку являлся руководителем группы и нёс ответственность за этих людей. Причём не только за двоих членов своей команды. Грей встретился глазами сначала с Вигором, а затем с Рэйчел и внезапно почувствовал себя очень усталым. На самом деле ему хотелось только одного: связаться с сигмой, посоветоваться с директором Кроу, сбросить с себя огромную ответственность, но он не мог себе этого позволить. По крайней мере, пока не мог. Грей внутренне собрался и, призвав на помощь всю свою решимость, заговорил. Кому-то стало известно о том, что мы будем в соборе. Эти люди либо наблюдали за собором, либо были предупреждены. Утечка, пробормотал Вигор, дёргая волоски под нижней губой. Вполне возможно. Но я не могу с уверенностью сказать, откуда она произошла. Грей посмотрел на Виггора. С вашей или с нашей стороны? Монсиньор вздохнул и грустно сказал: "Я боюсь, что с нашей. У Ордена Драконов всегда были агенты внутри Ватикана, а теперь, после того, как были совершены нападения на Рейчел, на меня, а сегодня и на всех нас, я не могу не думать о том, что утечка информации происходит непосредственно из Святого города". Кэт увеличила другую фотографию, на которой была запечатлена стройная женщина, забирающаяся в один из двух стоящих у собора микроавтобусов. Её лицо было повёрнуто к объекту камеры в профиль и выглядело размытым силуэтом. Грей посмотрел на своих соратников. А её кто-нибудь знает? Остальные снова поматали головами. Монк наклонился к монитору и причмокнув губами, сказал: "Я её не знаю". Но не отказался бы познакомиться. Это та самая женщина, которая напала на меня в Форт Детрики. Монк выпрямился. После слов Грея женщина показалась ему гораздо менее привлекательной. Агент Гильдии, спросил он. Виггер и Рейчел непонимающе смотрели на американцев. У Грея до этого не было времени, чтобы ввести их в курс дела, поэтому ему пришлось кратко рассказать о том, что представляет собой Гильдия. о ее организации, состоящей из многочисленных террористических ячеек, о ее связях с русской мафией и о повышенном интересе к новым технологиям. Когда он закончил, Кэт спросила. «Так ты полагаешь, что утечка информации может быть и с нашей стороны?» После того, что произошло в Форт-Детрике, Грей задумчиво наморщил лоб. «Кто знает. Однако факт остается фактом. В этом деле гильдия действует заодно с Орденом Дракона». И как мне кажется, вовлечена в него именно из-за нашего участия, но похоже, гильдия опоздал, так же как и мы. О чём это ты? Грэй махнул головой в сторону снимка на экране. Леди Дракон отпустила меня, позволила бежать. Все ошеломлённо молчали. Ты в этом уверен? спросил наконец Монк. А абсолютно, ответил Грэй и потёр предплечье в том месте, куда угодила пуля Леди Дракона. «Зачем ей это понадобилось?» «Она играет с Орденом Драконов. Как я уже сказал, единственной причиной, по которой гильдия ввязалась в эту авантюру, стало то, что к расследованию была привлечена Сигма. Ордену понадобилась помощь гильдии, чтобы захватить или уничтожить нас». Кэт кивнула. «А после того, как мы будем убиты, надобность в гильдии отпадет». И её партнёрские отношения с Орденом Дракона прекратятся, и гильдия никогда не узнает то, что известно Ордену. Но ведь сейчас Орден считает нас погибшими, сказала Рейчел. Совершенно верно, и мы должны поддерживать их в этом заблуждении как можно дольше. Если мы мертвы, Орден разорвёт отношения с гильдией. И значит, у нас будет на одного противника меньше, вставил Монк. Грей кивнул. Каковы будут наши дальнейшие действия? Я светил Amelia Skeet. Что мог ответить ей Грей? У них практически не осталось зацепок, кроме разве что одной. Грей бросил взгляд на свой рюкзак. Порошок, который мы собрали в саркофаге, возможно, он подскажет, как нам действовать дальше. Это ключ, но вот только найти бы замок, который он открывает. И если нам не удастся отправить его в Сигму для исследований, к разговору присоединился Вигор. Я полагаю, вы правы, Разгадка тайны в порошке, но гораздо более важный вопрос, чем что это? Монсиньор внезапно осёкся, его глаза сузились, он положил ладонь на лоб и еле слышно пробормотал: "Что это?" "Дядя?" обеспокоенно окликнула его Рейчел. "Что-то, что-то вертится у меня в голове, но я никак не могу поймать это", ответил он. Грей вспомнил, что такое же выражение лица появилось у Монсиньёра, когда он процитировал строчку из книги Откровения. Вигор сжал ладонь в кулак. Нет, никак не могу поймать. Это всё равно что ловить рукой мыльный пузырь. Он разочарованно покачал головой. Наверное, я слишком устал. Грей чувствовал, что итальянец не кривит душой. или по крайней мере пытается быть максимально открытым, насколько это возможно для человека из Ватикана. Но в его подсознании действительно таилось нечто, что неожиданно для самого Виггера среагировало на слова: "Что это?". И ещё помимо растерянности Грей заметил страх, промелькнувший в мгновение во взгляде монсиньора. Так что за вопрос представляется вам гораздо более важным, спросил монок, возвращая священника к первоначальной мысли. Они начали говорить, что есть что-то даже более важное, чем выяснение природы порошка. Виггор кивнул. Да, возможно, нам стоит начать с того, как этот порошок мог оказаться в саркофаге. Рашу в несколько лет мощи осторожно вынимают из раки и чистят её. Я уверен, что саркофаг был самым тщательным образом вычищен и протёрт, причём не так давно. Кэт выпрямилась из-за компьютера. Перед самым нападением мы с вами размышляли на тему того, что под воздействием неизвестного прибора некоторая часть золота, из которого сделан саркофаг, могла трансмутировать и принять порошкообразную форму. То есть вы полагаете, происхождение порошка может быть именно таким? спросила Рейчел. А почему бы и нет? подал голос Монк. Вспомните намагниченный крест в соборе. Там произошло нечто весьма странное, и это нечто воздействовало на металлы. «Почему же оно не могло воздействовать и на золото? Но после того, как в соборе взорвались все эти зажигательные бомбы...» «Нет!» — возбужденно выдохнула Кэт. «Вспомните, ведь порошок представлял собой не просто золото. Мы обнаружили в нем еще один элемент, то ли платину, то ли какое-то другое вещество из группы переходных металлов, способных переходить в моноатомное состояние и принимать порошкообразную форму. Грей задумчиво кивнул, вспомнив серебристые прожилки в лужице золотого стекла. «Я не думаю, что порошок образовался в результате воздействия прибора на саркофаг», решительно сказала Кэт. Монг наморчил лоб. «Но если он не образовался из золота, из которого сделан саркофаг, а сам этот саркофаг регулярно чистен, то откуда же он мог там взяться?» Глаза Грея расширились. Отгадка вспыхнула в его мозгу внезапно, взорвавшись наподобие зажигательной бомбы. Порошок из самих костей, громко и отчётливо, чуть ли не по слогам проговорил он. "Да", согласилась Кэт. Другого объяснения быть не может. "Сказать можно что угодно", зартачил Сэмюнк. "Вашу гипотезу никак не проверить, поскольку эти гады утащили все кости". Рэйчел и Виггер обменялись быстрыми взглядами. которые впрочем не укрылись от внимания Грея. Что такое, спросил он. Рейчел встретилась с ним глазами, и в её взгляде Грей увидел возбуждение. Не все, сказала она. Они похитили не все кости. По телу Грея пробежал озноб того же возбуждения, которое, по всей видимости, испытывала Рейчел. Где? начал он, но Верона его перебил. В Милане